А когда ему надоедало читать о робинзонах и диких странах и морских разбойниках, он отставлял раскрытую книжку и забирался в чаще цветника. Тут ему был знаком каждый куст и чуть ли не каждый стебель. Он садился на корточке перед толстым, окруженным мохнатым, беловатыми листьями стеблем коровьяка, который был втрое выше его, и подолгу смотрел, как муравьиный народ бегает вверх к своим коровам травяным тлям,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 И ёжик, испугавшись человеческого голоса, живо надвинул себе на лоб и на задние лапы колючую шубу и превратился в шар. Мальчик тихонько коснулся его колючек, зверёк еще больше съёжился и глухо и торопливо запыхтел, как маленькая паровая машина. Потом он немного познакомился с этим ёжиком. Он был такой слабый, тихий и кроткий мальчик, что даже разная звериная мелкота как будто понимала это и скоро привыкала к нему.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 Она чувствовала желание быть поближе к такому душистому и прекрасному созданию. И чтобы выразить свои нежные чувства, она не придумала ничего лучше таких слов. «Постой!» — прохрипела она. «Я у тебя слопаю!» Роза содрогнулась. Зачем она была прикреплена к своему стебельку? Вольные птички, щебетавшие вокруг нее, перепрыгивали и перелетали с ветки на ветку. Иногда они уносились куда-то далеко, куда не знала Роза.